Глава 15 Стивена явно что-то мучило. Вокруг глаз залегли черные тени, лицо осунулось, а движения головы и рук стали какими-то заторможенными, как будто бы все, что стоит перед ним за стойкой, Очень хрупкая и требует особенной осторожности. С каждым разом Эйприл все больше и больше обращала внимание на состояние старшего портье. И еще на его волнение, словно ее присутствие, заставляло Стивена нервничать, даже пугало. До сих пор она и не подозревала, что может вызывать у людей подобные эмоции. Но, с другой стороны, жена Стивена Дженнет серьезно больна. И Пётр однажды, в очередной раз пытаясь завязать разговор, рассказал ей, что супруги несколько лет назад потеряли единственного ребенка в результате какого-то ужасного несчастного случая. Кроме того, бедняга Стивен каждый день встает в шесть утра, чтобы проследить за передачей смены ночного партии дневному, после чего сам трудится до шести вечера и 12 часов к ряду ведёт себя дипломатично и услужливо по отношению к обитателям дома. Он сам упоминал об этом – по обыкновению спокойно и ненавязчиво. И хотя у Эприл сложилось впечатление, что старший портье рад помочь, и в его отношении и интересе к ней нет и намека на какие-то неприличные заигрывания, в нем, напротив, угадывалось нечто отеческое. Она начала подозревать, что ее появление в барингтон хаус расстраивает Стивена, огорчает так же, как постоянное напоминание о трудном, даже неприятном деле. Может быть, что-то в ее американских манерах, беспокоит сдержанного англичанина. Доброе утро, Эйприл. Как успехи. О, знаете, шаг вперед, два назад. Да нет, я шучу. Все отлично. Честное слово. Похоже, вы действительно взялись за дело всерьез. Я видел контейнер. Наверное, еще день, и он заполнится. Новый контейнер привезут в пятницу. Спасибо. «Спасибо за все, вы так мне помогли, даже я не знаю, что бы я без вас делала». Он замахал руками и едва не улыбнулся. «Это пустяки. Рад был помочь». «Но я хотела спросить вас кое о чем. Это касается Лилиан». Старший портье нахмурился и перевел взгляд на журнал. «Разумеется». «Дело в том, что у нее остался дневник, точнее, дневники». Старший портье сощурился и провел пальцем по строчке, которую читал. Что? И эти дневники, они очень странные. Если честно, они меня перепугали до смерти. Голос Эприл задрожал. Ее записи подтверждают ваши слова. Лилиан, похожа она настоящую сумасшедшую. Мне кажется, она была больна. Долгое время она серьезно болела, обезумела. Стивен сдержанно кивал. Но не смог скрыть неловкости, как будто бы то, что говорила Эйприл, выходило за рамки обычного повседневного разговора. Но она часто упоминает других жильцов дома. В тетрадях не стоит дат, но, судя по некоторым деталям, я добралась до 70-х. Так вот, я хотела узнать, не остался ли в доме кто-нибудь из числа тех, кто был с ней знаком. Стивен поджал губы и уставился на столешницу. Дайте подумать. «Вы не знаете кого-нибудь по имени Беатрис?» Стивен кивнул. «Это Бетти. Бетти Рот. Она поселилась в доме еще до войны. Вдова. Но я сомневаюсь, что она была знакома с вашей бабушкой. Я никогда не видел, чтобы они общались». «Это не важно. Поразительно. Беатрис до сих пор здесь. Они с Лилиан были подругами. В те времена, когда их мужья были еще живы. Как бы мне хотелось с ней поговорить». При этих словах... Стивен поморщился. Мне не часто приходится слышать подобные просьбы. Почему? У нее довольно сложный характер. Ну, если вы так говорите, она должна быть настоящая стерва. Этого я не говорил. Стивен, улыбнувшись, развел руками. Можете рискнуть, хотя сомневаюсь, что Бетти согласится с вами встретиться. А если и согласится, скорее всего, вы уйдете от нее либо в слезах, либо задыхаясь от бешенства. Все настолько скверно. Еще хуже. Ее собственная дочь, милейшая женщина, какую только можно себе представить, и та, уходя от нее, плачет. Остальные родственники боятся ее, как огня. И почти весь Найц боится. Ее даже больше не пускают в Харац и в Харви Николс. Хотя она в последнее время редко покупает что-либо. И еще, именно по ее милости... У нас так часто меняются партии. Но знаю, она просто-напросто старуха. Но горе тому, кто ее недооценит. Кажется, я сказал достаточно. Спасибо за предостережение, Но я должна попытаться. Она может знать, как умерла бабушка. И еще Лилия упоминает пару по фамилии Шейфер и часто пишет, что их из дома и колочком не выманить. Да, это правда. Они постоянно живут в Лондоне, и я никогда не слышал, чтобы они выходили дальше, чем до магазинов на Модкомп-стрит. Даже до того, как мистеру Шейферу сделали операцию на бедре. Теперь супруги уже очень стары, и к ним приходит сиделка. Сам Шейфер едва ходит. Ему ведь исполнилось 90. Эприл больше всего задела замечание Стивена о том, что супруги не уходят дальше магазина на углу. Даже спустя столько лет безумные записи двоюродной бабушки отражали нечто более весомое, чем просто фантазии больного разума. «Вы не могли бы...» «Поговорить с ними?» «Конечно. Бетти спустится на ланч ровно в половину двенадцатого. Тогда я её спрошу. Она никогда не пропускает поход в Клариджес». «А это далеко?» «Нет, на другой стороне Гайд-парка. Эйприл кивнула, не в силах стряхнуть себя, вновь возникшее ощущение дискомфорта. Это было бы замечательно. Скажите, что они расспрашивала двоюродная внучка Лилиан, которая интересуется историей семьи, и что она будет благодарна за любую информацию. Пусть миссис Рот уделит мне всего несколько минут своего времени. Стивен сделал запись в блокноте. Я позвоню вам или расскажу о результате лично, если встречу. Отлично. Но я не могу ничего обещать. Они, как правило, никого к себе не подпускают. Я понимаю. И в дневнике упоминается еще один человек, художник, который когда-то жил здесь. Некто по фамилии, кажется, Хессон. Пальцы Стивена замерли над строкой, какую он заносил в блокнот, но партия не поднял головы. Вы слышали о таком? Спросила Эприл, и все внутри ее сжалось от волнения. Стивен заморгал, посмотрел куда-то мимо нее, затем отрицательно покачал головой. Художник? Нет, не слышал. При мне не было, и на здании нет голубой таблички. Стивен говорил о мемориальных знаках, какими в Лондоне отмечают дома, где проживали знаменитости. Ну да, это же было много лет тому назад. Наверное, он тогда был безвестным художником, а вовсе не знаменитостью. На конторке партия зазвонил телефон. Рука Стивена потянулась к трубке. «Прошу прощения, Эйприл, но я должен ответить на звонок». Эприл кивнула, стараясь, чтобы разочарование не отразилось на лице. «Конечно. Мне пора идти. До свидания. И спасибо вам». Эприл отправилась через напитанный влагой зеленый гайд-парк на поиски улицы под названием Куинс-Уэй. Она находилась в районе Бэйсуотер, с северной стороны огромного городского парка, за озером Серпентин, за лабиринтом тропинок и деревьев. Сойдя с дорожки в мокрую траву, Эприл так и шагала напрямик, пока парусиновые туфли не промокли насквозь. Она прошла через многочисленные сады, миновала колоссальный мемориал принца Альберта, затем двинулась вдоль Кенсингтонского дворца, где когда-то жила принцесса Диана. Было приятно глотнуть свежего воздуха, посмотреть на нормальных людей, занятых повседневными делами. Няник с колясками, детишек в стеганных курточках, любителей бега трусцой, которые обгоняли апрель тяжело дыша и мелькая потными розовыми ногами, или же наоборот, стройные и худощавые двигались легко широкими шагами. Она ничего не выдумывает. Чем дальше она отходит от Баррингтон-хаус, тем легче становится на душе. На нее больше не давит ощущение, будто она заточена в угрюмых коричневых комнатах. Оглядев на белые гостиницы и сочащиеся дождевой водой квадраты садов, протолкнувшись сквозь нескончаемый поток туристов, Эйприл решила, что бойцот лучшее место, куда стоит переехать из Барингтон-Хаус. При мысли о том, что ее ждет очередная одинокая ночь в квартире, Эйприл делалась дурно. Она боялась. В нее вселяли ужас, грязные стены, вытертые ковры и сумеречная тишина, наполненная ожиданием чего-то. Длительное заточение в этих стенах одинокой и обезумевшей женщины совершенно изменило квартиру. Лилиан все глубже проваливалась в деменцию в мрачной темнице, какой стал для нее дом, где множество воспоминаний исказились, бесконечными часами перепархивая с места на место, словно привидение. Бабушка как будто физически заразила жилище унынием, которое, в свою очередь, населило ее мысли тайными ужасами и паранойей. Эприл не могла точно объяснить, как такое случилось или как в ней самой вдруг развилась странная чувствительность к подобным вещам. Но прямо сейчас ей становилось жарко от стыда за собственную глупость. За то, что квартира, простая и вполне материальная, смогла вызвать в ней такую перемену. Однако смогла. И прошлая ночь – очередное тому доказательство. Эприл задумалась, как объяснить матери переезд в гостиницу. «Очередная ложь во спасение. От одной мысли, что придется как-то сообщить эту новость, на нее наваливалась усталость. Потом она разберется с этим потом. Потому что Байсуотер обладает по-настоящему средиземноморским шармом, которым хочется насладиться. Даже небо вдруг стало голубым. Казалось, этот район создан специально для гостей из-за границы. Здесь повсюду были магазины, торгующие сумками и чемоданами, сетевые рестораны и дурацкие сувенирные лавки для туристов, однако же Эприл понравились высокие белые дома с греческими и кипрскими магазинчиками. Чтобы подкрепиться, она купила оливок и хумус в афинской лавочке на Москоу-роуд, где на всех стариках за прилавком были голубые комбинезоны. Покупки ей завернули в белую бумагу. Оплатив час за компьютером и удобно устроившись с чашкой капучино в русском интернет-кафе на Куинсуэй, Эприл выяснила, что всего три страницы, обнаруженные Google, содержат более-менее внятные сведения о художнике по фамилии Хессен. С такой фамилией нашелся всего один художник, который работал в 30-е в Западном Лондоне. Известен он был немногим, но те, кто его знал, до сих пор пребывали под впечатлением. «Это он. Должен быть он», Звали врага двоюродной бабушки Феликсом. Феликс Хессон. Какой-то парень по имени Майлз Батлер несколько лет назад написал о нем книгу, поэтому большинство ссылок приходились на рецензии. Ее выпустила галерея Тейт Бритайн. Апрель записала название ⁇ Ведение из вихря ⁇ рисунки Феликса Хессона. Также существовало общество, называвшееся ⁇ Друзья Феликса Хессона ⁇ Оно базировалось в Кэмдоне, и сайт у них был отвратительный. Сплошной чёрный фон и красные анимированные рисунки. Эприл прочитала не в меру эмоциональное предисловие о том, что Хессон должен по праву считаться великим художником-сюрреалистом и о его вкладе в развитие футуризма и о том, что он являлся предтечей Фрэнсиса Бекона, о котором Эприл уже слышала. Эприл щёлкнула по ссылке на биографию, которая занимала несколько страниц. Однако быстро пробежав текст глазами, не встретила упоминания Баррингтон-хаус. Феликс Хессон родился в Швейцарии, но известно о нем было до чрезвычайности мало. Этот великий мастер ни разу не выставлялся ни в одной галерее, ни при жизни, ни посмертно. Его сохранившиеся наброски хранились теперь в Америке, в архивах Нью-Хейвена. На страничке с биографией утверждалось, что отец художника был преуспевающим торговцем, который отправил юного Феликса в медицинский колледж в Цюрихе. По неизвестным причинам зажиточное семейство эмигрировало в Англию, и в итоге Феликс Хессен закончил курс в школе изящных искусств Слейда, откуда вышел рисовальщиком. Автор предисловия сообщал, что именно сочувствие Британскому союзу фашистов и знакомство с человеком по имени Освальд Мосли перед началом Второй мировой привели к заговору против Хессона со стороны художников левых взглядов и обрекли его на забвение. Хессон даже просидел всю войну в Брикстонской тюрьме за действия, угрожающие общественной безопасности, а также обороноспособности королевства. Ходили слухи, что в 30-е он познакомился с главами нацистов, возможно, и с самим Гитлером, пытаясь заинтересовать их своими работами, которые им не понравились» поэтому Хессену пришлось довольствоваться должностью офицера связи, служа британским фашистам, которые тоже его не любили. Неудивительно, что Реджинальд его возненавидел. Выйдя из тюрьмы, Хессен вел затворническую жизнь, поселившись в Западном Лондоне. Сохранились лишь его рисунки, сделанные в 30-е, и еще единственный номер художественного журнала «Вихрь», который он издавал. Журнал вышел 4 раза — У него было примерно 16 подписчиков, когда Хессон отказался от поиска философского способа выразить идеи, невыразимые словами. Эприл легко узнала неудачника. Хессон исчез в конце 40-х. Однако на сайте не было точной даты смерти. Он много лет числился пропавшим без вести, после чего семейный адвокат официально объявил его умершим. Наследство было распродано дальними родственниками из Германии. Хэсон не был женат, у него не было детей, родители он пережил, они оба умерли еще перед войной, до того, как их сын обрёл короткую и дурную славу. Его фамилия не числилась и в списках художников до военной поры, хотя некто по имени Уиндхэм Льюис считал, что Хэсон подавал большие надежды, пока все они не рухнули. А Огастас Джон рекомендовал его работы Королевской академии, хотя Хессон не стремился к официальному признанию. И в мемуарах того времени встречались лишь краткие упоминания о Хессоне, Одна из сестер Митфорд, Нэнси, считала его несправедливо наделённым хорошей внешностью и омерзительным. Его даже изгнали из оккультного общества Кроули, Мистерия Мистика Максима, сразу же после того, как усомнились в пути, избранном им для просветления. Вроде бы Хэсон пытался подкупить, а затем и шантажировал Кроули, чтобы тот передал ему знания о ритуале призывания, на что он, будучи всего лишь адептом, никак не мог претендовать. В оккультных кругах в то время ходили слухи, будто Кроули действительно делится и опытом, и соответствующей литературой в обмен, разумеется, на порядочное вознаграждение, дабы удовлетворять свои потребности в морфии и проститутках. В данном случае Речь шла о высшей степени летучем веществе, которое и сам великое бестье Кроули использовал и довольно успешно в ритуале призывания в шотландском поместье Болискин Хаус на берегах озера Лохнес после долгого поста. Поэт по имени Джон Госвард вспоминал, как Хессона выгнали из читального зала Британской библиотеки за проведение ритуала прямо между столами, в результате чего во всем здании померк свет. Однако вскоре после войны Хессон исчез. Испарился. Возможно, он покончил жизнь самоубийством. Нигде не упоминалось, что он проживал в Баррингтон-хаус. Друзья Феликса Хессена ругали книгу Майлза Батлера, считая ее частью кампании либеральных художников против Феликса Хессена. Еще на веб-сайте помещались более 30 эсэ о его пропавших полотнах в масле, наброски которым были якобы только подготовкой к великому видению вихря. Если верить интернет-странице, исчезновение картин также явилось результатом заговора. Они были похищены, и их до сегодня прятали где-то художественные советы, поскольку имя Хессона все еще ассоциировалось с фашизмом. Друзья встречались раз в две недели, чтобы послушать лекции заезжих гостей и принять участие в скрытом ландшафте лондонского периода, чтобы под этим не подразумевалось. В ближайшую пятницу в Кемдене состоится лекция «Хессен и нацистский оккультизм», которую прочтет гость из Австрии Отто Херндель. За подробностями предлагалось обращаться по телефону к некому Харальду. Эприл быстро просмотрела темы пятничных встреч общества «Феликс Хессен и культ разложения. Пирушка для проклятых. Невидимый мир Феликса Хессена и Элиота Колдуэлла. Кукольный гротеск в довоенной живописи. Дикость. Взгляд на бестию» сюрреализм и модернизм Эзры Паунда, видение из вихря. Все вместе это походило на настоящий винегрет, и Эйприл скоро почувствовала, что у нее мельтешит перед глазами одни знакомых слов и непонятных аллюзий. Однако же она записала номер Харальда. В конце концов, он доктор метафизических наук. Эйприл не вполне понимала, что это означает, но он показался крупным специалистом по Хессону поскольку был автором большинства эссе и книги, которые общество обещало в скором времени опубликовать. Эприл щекнула по ссылке ведущей в галерею с уцелевшими работами Феликса Хессона, и у нее зашевелились волосы. Когда, наконец, все они загрузились, картинка за картинкой, Эприл ощутила, что у нее кружится голова, и ей пришлось сосредоточиться, чтобы что-нибудь разглядеть. Если ей требовалось визуальное воплощение болезненных фантазий двоюродной бабушки, тех шутких существ, которые толпились вокруг Лилиан и загоняли ее обратно в Барингтон-хаус, то именно их и запечатлел Хессон углем, гуашью и тушью. И он сделал это еще в 30 задолго до того, как Лилиан начала вести дневники. Эйприл провела в БСУТРе остаток утра, пила кофе и ела слоеные пирожные. Она несколько часов с удовольствием наблюдала мир сквозь витрины ливанского кафе Залитые дождем. Все это время она пыталась осмыслить то, с чем впервые столкнулась в записях бабушки, и вот теперь обнаружила на невнятном интернет-сайте. Она жалела, что вообще заглянула в дневники, но теперь не могла делаться от желания понять, почему Лилиан и Реджинальд были настолько одержимы этим существом, начисто лишенным каких-либо человеческих качеств и рисовавшим омерзительные картины с мертвыми животными, трупами людей и марионетками, которые, кажется, являли собой гибрид первых двух. Эприл вовсе не доставила удовольствия созерцания рисунков в интернете. Но вот теперь некоторые из них всплывали в памяти». Нечто, похожее больше всего на черную обезьяну с лошадиными зубами, пришло ей на ум, заставив содрогнуться. Одного взгляда на рисунок было достаточно, чтобы услышать, как визжит эта тварь. Но, избавившись усилием воли от этого образа, Эпил сейчас же увидела перед мысленным взором следующий. Неведомое существо глядело вверх из подвального окна. Оно напоминало женщину, очень старую женщину, та состояла из одних костей. Сидя за маленьким столиком в кафе, Эприл приняла решение. Она прочтет книгу Майлза Батлера о Феликсе Хессоне, человеке, которого Лилиан обвиняла в том, что он разрушил ее жизнь. Она сходит на встречу друзей Феликса Хессена и еще переговорит со всеми в Барингтон-хаус, кто знал бабушку в молодости. Она обязана сделать это для Лилиан, потому что этого не сделает никто другой. По крайней мере, в пятницу Эйприл сможет перед вечерней лекцией пройтись по рынку в Кэмдоне, а потом побеседует с кем-нибудь из обещанных специалистов. Просто чтобы лучше представлять себе этого художника, человека, который изображал такие ужасы. К полудню Эйприл пришла еще к одному твердому заключению: больше она не станет ночевать в Барингтон-хаус. В гостиничном номере на Лейнстер-сквер Эприл поковыряла вилкой взятую на вынос во вьетнамском ресторанчике еду, выпила шардоне и раскрыла книгу Майлза Батлера на предисловии. Альбом в мягкой обложке насчитывал всего 120 страниц и в основном содержал репродукции рисунков Хессена. В галерее Тейт в Пимлико оказалось не больше десятка экземпляров книги, да и те стоили недорого. Она с самого начала плохо расходилась пояснил продавец книжного магазина при галерее. «Это чтение не для всех. Галерея даже собиралась еще раз уценить тираж». «Моя двоюродная бабушка была знакома с художником», ответила Эприл с чувством непонятной гордости. Однако ни на кого последние слова, кажется, не произвели впечатления. Из галереи Эприл отправилась обратно в Баррингтон-хаус, чтобы захватить необходимую одежду и туалетные принадлежности». Выходя из здания, она притормозила у стойки портье, чтобы поговорить со Стивеном, пока у того не закончилась смена. Он не задавал вопросов по поводу ее решения переехать в гостиницу. Кажется, он удивился, что девушка не сделала этого раньше, учитывая состояние квартиры. Эприл подумала, что, наверное, Стивен даже обрадуется, потому что теперь она не станет так часто просить его об услугах. Но портье лишь сообщил, что и миссис Рот, и чита Шейферов На отрез отказались встречаться с ней. Но почему? Они ведь были знакомы с Лилиан. Стивен пожал плечами. Я попросил вежливо. Объяснил, что очаровательная двоюродная внучка Лилиан остановилась в доме на некоторое время и хотела бы больше узнать о своей бабушке, с которой не была знакома при жизни. Но они отказались. Несколько невежливо получается, подумал я. И поэтому попытался их уговорить. Но Бетти просто вышла из себя. Стивен покачал головой, глядя еще более устало, чем обычно. Что же случилось с этими людьми? Разве старички не любят поболтать о временах своей молодости? Похоже, что нет. Все в ней клокотало от разочарования. Эприл взяла такси до Бейсуотер и зарегистрировалась в гостинице. Приняв горячий душ, самый лучший на ее памяти, она устроилась на мягкой кровати с книжкой Майлза Батлера. И немедленно поздравила себя с тем, что решила не читать ее в баррингтон хаус Пожалуй, иметь дело с подобными явлениями безопаснее здесь. В другом мире чистом и ярком, удобном и современном, полной противоположности дома, из которого никак не могла выбраться Лилиан. Видение из вихря было написано гораздо лучше и куда менее истерично, чем текст на сайте друзей. Однако из биографических деталей автор излагал не более того, что она уже прочитала в интернете. Текст, по большей части, представлял собой анализ воображаемого и символического в уцелевших рисунках. Оказалось, Эприл с трудом понимает его, поэтому она читала по диагонали, чтобы не чувствовать себя полной дурой. Зато все репродукции, какие она видела на экране компьютера, здесь были отпечатаны на дорогой глянцевой бумаге, отчего вселяли в зрителя еще большую тревогу. Потребовалось сознательное усилие воли, чтобы взгляд не перебегал со строк на бесконечную вереницу диких, ошарашенных, перепуганных и потерянных созданий на рисунках. Хуже всего были работы в цвете. Переворачивая страницы, Эприл уже скоро начала прикрывать репродукции салфеткой, чтобы сосредоточиться на тексте, потому что картинки заставляли ее вспоминать большие отрывки из дневников бабушки. Исходство было настолько пугающим, что Эйприл принялась окидывать взглядом кровать и небольшую хорошо освещенную комнату, как будто ожидая увидеть кого-то, кто стоит рядом и наблюдает за ней. Эприл стряхнула себя на вождение и пробежала глазами абзац об обучении Хессона в медицинском колледже и скандале, который учинил преподаватель в школе Слейда по поводу того, что Хессон нарисовал трупы вместо живых моделей и вообще не выказывает интереса к прекрасному. Баррингтон Хаус упоминался один раз мимоходом просто как место, где Хессон останавливался после войны. Заточение в тюрьме во время войны, как предполагал автор, сломило Хессона и преждевременно оборвало его карьеру художника. Хессон происходил из привилегированного класса, он был человеком высшей степени чувствительным, который так и не смог примириться с клеймом предателя и суровыми тюремными условиями. Единственный способ постичь Хессона – через его искусство, через сохранившиеся рисунки и только рассматривая эти рисунки с философской точки зрения. Он жил внутренней жизнью, и истинные свидетельства того, каким человеком он был, чего пытался достичь, сохранились исключительно в его работах. Эйприл хотелось прочитать вовсе не об этом. А если автор все-таки не прав, вдруг было что-то еще. Она же знает наверняка, что целый кусок жизни художника остался неизученным. Годы проведенные в барингтон Хаус. История, на которую намекает в дневниках Лилиан. Основываясь на ее записях, можно было бы получить сведения от пока еще живых соседей, если только те захотят с ней говорить. Возможно, другие, это Бетти и Чита Шеферов, тоже видели картины Хессона или, по крайней мере, слышали о них от Лилиан и Реджинальда. Наверное, это слишком смелое предположение, однако она должна рассказать все, что ей известно этому парню Майлзу Батлеру. В конце книги сообщалось, что он куратор в галерее Тейт так что разыскать его будет нетрудно, если, конечно, он еще работает. Эйприл все так же по диагонали просматривала рассуждения Майлза об искусстве, останавливаясь на тех местах, где о Хессоне сообщалось что-нибудь конкретное. И из того немногого, что было сказано о художнике, вырисовывался портрет человека вспыльчивого, неприятного, болезненно-мстительного, совершенно равнодушного к переживаниям других». Постоянно упоминалось о его нездержанном темпераменте, описывалось, как он «рвал те немногие дружеские связи, которые имел до войны». Хессон пребывал в глубокой депрессии еще до того, как без обвинений и суда был заключен в карцер Брикстонской тюрьмы по предписанию 18-Б. Автор предполагал, что у художника еще до ареста развилась биполярная болезнь, из-за которой он сделался обессиленным апатичным параноиком, вероятно проявляющим признаки шизофрении и мании величия. Знакомый художника, скульптор Бостон Мейс уверял, что Хессон совсем не мог спать, и в его лице было что-то мертвенное. Он часто разговаривал сам с собой на глазах у всех, забывая о том, что он не один он отличался невероятной рассеянностью, отстраненностью и забывчивостью. Разум, дергающий за привязь. В некоторых мемуарах упоминалось о том, как по-глупому Хессон пытался приобщиться к энохианской и чёрной магии. Однако, если оставить в стороне лихорадочные попытки художника обрести эзотерическое знание, а также философские и политические статейки, какие Хессон сочинял в 30-е и какие навсегда подорвали его репутацию, Майлз Батлер честно признавал, что ему не от чего оттолкнуться, кроме как от сохранившихся рисунков. Поэтому-то он и пытался их расшифровать. Работа Хессена была идиосинкразическим и глубоко личным исследованием внутреннего видения, чем-то таким, на что он потратил всю свою взрослую жизнь. В студенческие годы он готовился к этому, занимаясь философией, а затем исследуя экстремальные политические доктрины пока не понял, что ответы, которых он добивается, лежат вовсе не в области идеологии или верований. Философия и горячечное увлечение фашизмом были, по мнению Хессена, всего лишь сосудами, стоявшими где-то рядом с вихрем, они были способом приблизиться к нему, симптомами, подготовительным этапом. И только через искусство и погружение в оккультные ритуалы Хессен и смог подойти к пониманию собственного видения мира. Вихрь был для него тем местом, где, по собственному убеждению Хессена, он обязательно окажется после жизни. Истинным и окончательным пунктом назначения человеческого сознания, жуткой, лишенной света, вращающейся вечностью, которая постепенно разлагает душу на фрагменты. По сути, непрекращающимся кошмаром, где индивид никак не может повлиять на процесс своего неизбежного распада. Личность, воспоминания превращаются в ошмётки, И под конец сознание в силах замечать только страх, боль, непонимание, ощущение загнанности в ловушку, потерянность и одиночество. То есть, по сути, ад. Паранормальные явления представляют собой всего-навсего последние судороги потерянных душ, которые пытаются вернуться к жизни на краю вихря, туда, где стены, отделяющие их мир от нашего, тоньше и проницаемее всего. В следующей главе рассказывалось об одержимости на смертью. Он был убежден, что его единственный шанс расшифровать смысл существования – и изучить процесс умирания. Когда человеческое сознание понимает, что настал конец, и его диалог с обречённым обрывается. Яснее всего можно увидеть то, что происходит после жизни на самый короткий миг в посмертной маске в выражении лица покойника, особенно если открыты глаза. Глаза позволяют нам немного приблизиться к материи, что мы называем душой, и к тому месту, куда она ускользает. Именно в глазах умирающего я впервые увидел вихрь. И то, чем мы сумеем стать при жизни в самых сокровенных глубинах себя, и определяет наше положение в следующем существовании. Из всей этой галиматии получалось, что Хессон был убежден в наличии некоего дуализма, подобно Фрейду и Юнгу но только на более мистическом и зловещем уровне. Из своих исследований психических феноменов в 20-е и изучения людей, обладающих способностью говорить на разных языках, Хессен заключил, что существует как минимум два «я», которые постоянно присутствуют и живут в одном теле. То из них, что видно всему миру, и называется личностью, в лучшем случае, искажённый образ, примерная копия, созданная нами самими по необходимости для того, чтобы выжить. Но когда этот образ исчезает, либо в момент смерти, либо в приступе помешательства, или в любом другом состоянии измененного сознания, а чаще всего во сне, можно заметить промельк другого «я». Хессон всю жизнь пытался отыскать это другое «я» всеми доступными методами. Отключал сознание с помощью оккультных ритуалов, гипноза, автоматического письма или живописи. Его не интересовало ничего, кроме этого другого «я». И через общение с другим «я», понимание и полный контроль над ним еще при этой жизни, человек, по убеждению Хессона, мог достичь не только понимания своего будущего существования внутри вихря, но и подобие жизни на духовном плане, или же жизни после смерти. Той живости, которая служит мостом между смертным миром и тем другим, жутким миром, расположенным совсем близко, но все-таки скрытым, недоступным, невооруженному взгляду и обычным чувствам. До сих пор не поддающееся логическому и разумному описанию его творчество должно было восприниматься как чистый и внезапный промельк другого я обычно проявляющего себя либо во сне, либо в состоянии эйфории, либо в момент умственного распада. Я, что постоянно обитает в вихре среди тех, кого Хессон называл населением вихря. Потому понять и оценить его и его работу по-настоящему способно только то другое я. Отчаяние, Ощущение себя не на своем месте, измененное сознание, психическая неустойчивость и депрессивное оцепенение все это проявление вечно движущегося, нескончаемого вихря, доказывающее его близость, его ежесекундное вращение вокруг наших коротких, непоследовательных жизней. Отхлебнув вина и сменив позу, чтобы размять затекший локоть, Эприл нахмурилась. Она вернулась к первым главам, где описывались сохранившиеся работы ранние наброски Хессена с мертвыми животными и уродами. Еще подростком в школе Слейда, тушью пером и карандашом, он упорно запечатлевал на бумаге головы мертвых зайцев, белозубые оскалы освежеванных ягнят и чудовищные, врожденные физические недостатки людей. От того периода не сохранилось ни одной классической обнаженной натуры, хотя Хесон был обязан делать подобные рисунки в школе Слейда. До нас дошли только очень точные изображения мертвых животных и искалеченных людей. Мертворожденные тройняшки, законсервированные головы больных, раздутые черепа из числа экспонатов Королевского хирургического колледжа были его излюбленными сюжетами. Из чудовищных врожденных деформаций, какие встречались у детей, он пытался выкристаллизовать и передать в полной мере такие образы, которые порождали бы в зрителе ужас и отвращение. Внезапное неприятное изумление, неспособность отвести взгляд, крайняя заинтересованность и ошеломление — вот та реакция, какой он хотел добиться от публики. «Безобразие куда изобильнее красоты», — писал Хессом в своем провальном журнале в разложении, искривлении и уродстве он находил дополнительные доказательства того, что вихрь обитаем. Населяя свои одержимые работы кадаврами и частями тела, ведущими собственную жизнь, он породил анимизм, как будто бы после жизни, после конца своего «я», Новая жизнь проявляется через чувства и воспоминания телесных останков, того, чем каждый становится после смерти, точнее того, что оказывается запертым внутри вихря. В главе о том, как художник создавал гибриды животных и людей, следующее период творчества — гротескные фигуры, пораженные отчаянием и искаженные болью, которые принесли Хессону небольшую славу уже после смерти. Эприл узнала гораздо больше, чем хотела, об уходе Хессона в примитивизм. Пока еще не свободная, его творчество не вполне избавилось, хотя он того не сознаёт от знаний, полученных в школе Слейда, от влияния итальянских мастеров. Сгорбленный человек, схватившийся за голову, беззубая женщина, пьющая чай из блюдца и другие ранние метафорические рисунки отражают радикальное попрание традиционной эстетики и понимания красоты в западной живописи. Однако же они пока еще только намек на будущий собственный голос, на почерк, который сделается безошибочно узнаваемым незадолго до того, как он перестанет творить. И чем ближе к концу вереницы уцелевших работ, тем полнее они становятся, так и пульсируют пониманием основополагающего уродства человечества, как представляет его Хессен. Уродство, которому сопутствует изоляция и непонимание смысла бытия. В персонажах с трудом узнаются люди, каких он наблюдал на улицах, в кафе, пабах, магазинах. Фигуры одних скорее собачьи, чем человеческие. Конечности других с обезьяньями головами напоминают козьи копыта или лапы шакалов, которые он зарисовывал в зоопарке Регенс-Парк. Но все персонажи изображены с такой уверенностью, как будто художник наблюдал эти существа в жизни, а не просто запечатлел то, что подсказало воображение. Сам Хэсон утверждал, что специально развивал в себе способность видеть подобные черты в окружавших его людях. Эприл читала дальше с чувством неприязни к личности, какую изображал перед ней биограф. Личности, заразившей своим чудовищным видением мира Лилиан и Реджинальда. Когда Хессон стал использовать гуашь, Мелая акварель, сделалось очевидным влияние на его творчество, сюрреализма и абстракционизма. Далее Майлз Батлер описывал фон работ Хессона с подробностями, какие показались Эприл в высшей степени отталкивающими. Сама она начала замечать задний план на рисунках, только когда просмотрела их по второму-третьему разу. Полусформированные туманные ландшафты порождают ощущение движущейся пустоты, бесконечности, обрамляющей каждую картину. Вокруг изможденных силуэтов в окнах, скорчившихся фигур в углах или дырах, он снова и снова пытается передать ощущение пространства, но не статичного, а живого, бурлящего, клубящегося, холодного и пустого. Именно отсутствие формы или материи окружает и поглощает эти фигуры, запертые в грязных комнатах, страдающие клаустрофобией, повторяющие до бесконечности одни и те же действия. Некоторые уже опустились на четвереньки, некоторые напоминают обезьян или марионеток, и все они непрестанно бьются головами о стены в тщетные попытки освободиться. Значит, он был психом. Но в последней главе, посвященной работам Хессона, оказались строки о том, что и пыталась выяснить Эприл, хотя продраться сквозь текст было непросто. Сосредоточенно наморщив лоб и позабыв о вине, которая нагрелась в стакане и сделалась кислым, девушка вникала в предложение, зачастую прочитывая их дважды в попытке увязать крупинки информации с влиянием художника на Лилиан. Почему же человек, столько времени посвятивший развитию собственного видения мира и совершенствованию линий, способных в полной мере передавать потаённые впечатления, вдруг перестал творить? Это показалось бы бессмысленным, если бы он изначально не рассматривал свои рисунки только как подготовительную стадию. Наброски перед началом великой работы, какую он задумал. Запечатлеть вихрь в масле. Может быть, тюрьма положила конец пугающим амбициям, или же он уничтожил свои работы. Именно это автор книги выдвигал в качестве объяснения факту, что ни одной живописной работы Хессена так и не было найдено. Его намерения ясно выражены в последнем номере журнала «Вихрь», точно так же, как и отчаяние из-за громадной подготовительной работы, необходимой, чтобы в полной мере воплотить замысел. Но, конечно же, он его воплотил. Должен был воплотить. Хессон был слишком целеустремленным, слишком сосредоточенным на идее, чтобы отвлечься от дела, рядом с которым все в жизни казалось второстепенным. Разве возможно, чтобы это чудовищное эго с его эпохальным видением так и не продвинулось дальше карандашных набросков и гуашей? Наиболее вероятным представляется, что основное наследие Хессона — было уничтожено самим автором. Не мог он их уничтожить, ведь Лилиан с Реджинальдом видели картины. Автор задавался вопросом, чем занимался Хессон 4 года одиночества после того, как его выпустили из тюрьмы и до того, как он окончательно исчез. Эти две загадки служили предметом постоянных дискуссий и его обожателей, и его критиков. Об этом периоде жизни художника почти нет никаких сведений. Даже его существование до войны представляет собой большую загадку. Те немногие знакомые и модели, кого Хессен пускал в свою мастерскую в Челси в 30-е, рассказывают противоречивые истории. Художник Эдгар Роул, который снимал студию по соседству, уверяет, будто видел в комнатах Хессена картины маслом, глубоко воздействующие на мировосприятие. Однако все его приятели из тех времен, когда он еще посещал школу изящных искусств Слэйда, в один голос заявляют, что Хессон никогда в жизни не написал ни одной картины маслом и никогда не говорил, что собирается это сделать. Последнее утверждение опровергает модель Джулия Суон. Она упоминает о запертых комнатах, пыльных занавесах, запасах художественных материалов, а также запахе масляных красок и растворителя, какой стоял в студии в Челси обо всем, что обыкновенно окружает художника, работающего по месту жительства. Еще одно упоминание студии Хессена в Челси встречается в мемуарах французского художника Анри Гебана, который считал, что Хессон занимается скульптурой, потому что из его студии и днем и ночью доносился грохот. Сохранились также и сведения о картине «Маслом», виденной поэтом-алкоголиком Питером Брайаном, который познакомился с художником в британской библиотеке. Он писал, что краем глаза заметил в затемненных комнатах Феликса огромные полотна. Однако тот же Питер Брайан в пабе на фицрой стрит уверял, будто является реинкарнацией короля кельтов, поэтому его свидетельство все таки представляется сомнительным. О громадных, сшитых вместе холстах, отвернутых лицом к стене, сообщает также Брайан Ховард, Знакомый Хессена по Британскому Союзу фашистов, который однажды заходил в студию за какими-то бумагами. В общем, в книге было больше вопросов, чем ответов. Но автор хотя бы честно в этом признавался: Так куда же отправился художник? Разве мог человек с таким состоянием и положением в обществе просто раствориться без следа? Но следы остались следы, которые стремительно стирало время. В этом деле, поняла вдруг Эприл, никто и никогда не искал в нужном месте».